Сколько ты наготовил желобов? Мало. Чем больше желобов, тем лучше побежит вода. Сколотишь 10 или 12 желобов в 10 локтей. Тогда хватит. Говоришь, у тебя есть несколько досок длиной в 12 локтей. Пусти вход, они окупятся осенью. Не успокоившись на этом, он вскочил и помчался снова к северту. «Великолепно, Сиверт! Все идет отлично! Твой отец сколачивает жалоба. У нас их будет больше, чем я мечтал. Ступай, тащи их сюда. Сейчас начнем». Весь день шла горячка. Такой гонки и такого непривычного темпа Сиверту еще никогда не приходилось выдерживать. Они едва выкроили время пойти закусить. И вот вода побежала. Кое-где пришлось прорыть канавку поглубже, кое-где опустить или приподнять желоб. Но вода побежала. До позднего вечера трое мужчин ходили по полю, подправляя то одно, то другое, целиком поглощенное своим занятием. Но когда влага начала просачиваться в землю, на самых засохших участках сердца новоселов затрепетали от радости. «Я позабыл свои часы». «Который час?» — спросил Гейслер. «Завтра в это время все будет зеленое», — сказал он. Сиверт и ночью встал посмотреть на свои канавки и встретил отца на поле, вставшего за тем же делом. О, Господи! То-то было волнений и переживаний! Но на следующий день Гейслер был вялый и долго не вставал с постели. Весь его пыл прошел. Он был не в силах даже дойти до озера и посмотреть лодку, и уж только от стыда сходил взглянуть на лесопилку. Даже и коросительным канавкам не проявил он прежнего горячего интереса. Увидев, что ни луг, ни поле за ночь не позеленили, он утратил всякую бодрость и уже не думал о том, что вода все бежит и бежит, растекаясь все дальше и дальше по земле. Он ограничился только тем, что сказал. «Может статься, что толк от этого ты увидишь не раньше, чем послезавтра. Но не унывай». Среди дня притащился Брэде Ольсен и принес с собой образцы камней, которые хотел показать Гейслеру. «Сдается мне, это что-то прямо удивительное», — сказал Брэде. Гейслер даже не удосужился посмотреть на его камни. «Так-то ты занимаешься земледелием? Бродишь кругом в погоне за сокровищами?» Язвительно спросил он. Бреда, не пожелав, видимо, выслушивать замечания от своего бывшего ленсмана, за словом в карман не полез и, перейдя на «ты», сказал «Я тебя не уважаю». «Ты ведь только и делаешь день деньской», что болтаешься по округе», — сказал Гейслер. «А ты-то сам», — ответил Бреде, — «ты-то сам чем занят?» «Ах, да! У тебя же есть в горах своя собственная скала, которая никому не нужна, а только занимает место». «Ха-ха! Прямо слово! Настоящий хозяин!» «Шел бы ты отсюда!» — сказал Гейслер. Бреда и впрямь не задержался. Вскинув свой мешок за спину и, не попрощавшись, он зашагал по направлению к дому. Гейслер же сел за стол и принялся просматривать какие-то бумаги, основательно над ними задумавшись. Похоже было, что он разохотился, решив удостовериться, как обстоят дела с медной скалой, с контрактом, с анализом. «Это же почти чистая медь», Медная Лазурь, надо что-то делать, а не вешать голову. Собственно, я приехал за тем, чтобы все наладить, сказал он Исааку. Я рассчитываю очень скоро подрядить большую партию рабочих и начать разработку. Что ты об этом скажешь? Исааку опять стало его жалко, и он ничего не ответил: Для тебя это тоже не безразлично. «Хочешь, не хочешь, а здесь появится много народа, и будет страшный шум и грохот от взрывов, не знаю».